Почему он так поступил? Артем и сам не знал ответа на этот вопрос. Она разозлила его, заставила ревновать, возбудила. Он не знал, что такое ревность, и до знакомства с ней никогда такого не испытывал. Она же рушила все устоявшиеся временем принципы и правила мужчины. Его это дико бесило. выводил из себя, и контролировать свои эмоции с каждым разом было все сложнее. Но больше всего его бесило то, что он не мог перестать думать о ней. Алина подобралась слишком близко к его сердцу, засела в его мыслях, а он этого допустить не мог. Не хотел... В его жизни достаточно было одной женщины, которая его предала для того, чтобы усвоить урок и больше никогда не доверять им. Из мысли его вывел звук мобильного, который какое-то время настойчиво сообщал о необходимости ответить на звонок. Он взял в руку телефон и повернул к себе экраном. — Тебя еще не хватало. На экране высвечивалось имя Марины Петровой, дочери владельца компании заказчика. «Ладно, надеюсь, ты звонишь по делу». Артем сдвинул зеленую трубку, принимая звонок, и приложил аппарат к уху, грубо ответив. «Зимин, слушаю». Семочка, я что, не вовремя?» Сладким голосом произнесла девушка. «Терпеть не могу, когда меня так называют». Что хотела? Проигнорировав ее вопрос, перешел Артем к сути. «Мне тут папочка документы для тебя отдал. Просил передать». Ее манера общения раздражала мужчину. Он не любил общаться с глупыми людьми, а эта девица была именно такой. Дорогая пустышка богатого отца. Он жалел, что переспал с ней, но, увидев тогда в ресторане Алину, Напился и плохо соображал. — Хорошо, у меня много работы, я пришлю своего юриста. Пытался Артем избавиться от необходимости встречаться с ней. — Нет, папочка сказал, чтобы я отдала их тебе лично. — Твою мать, почему нельзя было просто прислать документы электронно? Ох уж эти бизнесмены, не желающие принимать новые технологии. Хорошо. Но у меня много работы. Можешь приехать в офис? Конечно. Скоро буду. До встречи. Целую. И как мне теперь от нее избавиться, чтобы не разозлить ее папочку? Идиот. Нехер был пихать свой член куда попала. Блондинка приехала в течение часа. Войдя в кабинет Артема со счастливой улыбкой, она быстро подошла к его столу и села к нему на колени, обвив одной рукой шею мужчины. Я скучал по тебе, Тёмочка! Она потянулась губами к губам Артема а он слегка отвернул голову, вызвав этим недовольство Марины. Девушка наигранно надула накаченные губки. «Марин, я уже говорил, что у меня много работы», — раздраженным тоном произнес мужчина, снимая ее со своих колен. «Может, тогда сходим поужинать, когда ты освободишься?» — обиженно спросил Марина. «Я сегодня работаю, допоздна». — Хорошо. Тогда перенесем на выходные. Интересно, она делает вид, что не понимает намеков, или действительно настолько тупая? — Марин, я ничего тебе не обещал. Мы хорошо провели время, на этом все. Я тебе говорил, что серьезные отношения меня не интересуют. И, насколько я помню, ты не возражала, — грубо ответил мужчина. Марина готова была устроить истерику. Она перешла на виск. Так как ты смеешь? Я обо всём расскажу папочке, и накроется твой контракт. Понял?» «Ну, пиздец, приплыли, Артем Сергеевич. Сушите весло Надо как-то успокоить эту истеричку». «Успокойся, Марина. Мы взрослые люди. Зачем путать личные и деловые отношения?» «Я тебе ищу, строй, Тёмочка! Сам будешь за мной бегать!» С этими словами девушка выбежала, даже не потрудившись закрыть за собой дверь. «Блядь, угораздило же меня связаться с этой идиоткой! Надеюсь, её отец окажется умнее».